Глава 7. Неизвестная переменная в лицее. Кабинет мы покидали быстро, точнее, быстро покидал его сам хозяин. Я же задержался на мгновение дольше, отстав от Борислава всего на полушага, но лишь только для того, чтобы экспроприировать бесхозно висящие у стены два незаметных стилета, которые своими тонкими лезвиями напоминали мои старые метательные иглы а также прихватил изюминку Галики из подрядом растущего зеленого куста. Знаем, и проходили. По внутренним ощущениям визит незнакомцев не сулил ничего хорошего. Разумеется, если у местной клубной охраны не сложилась привычка получать увечья и побои каждый день. Так, так, так, кого я вижу? Сам Андрей Бережанов с располагающей улыбкой заговорил Боре пряча за ней нарастающий гнев и медленно спускаясь по ступеням вниз, ближе к танцполу. Он же Шакал младший. Ты чего здесь щенок забыл? Проблем захотел? Я же не стал никуда спешить. Присев на перила рядом с кабинетом Звенева, попросту стал наблюдать за представлением внизу. Борислав Николаевич, где же ваши манеры? Прищурился весело парень манголодный наружности, с чуть узкими задорными глазами. Деловой человек, ведите себя как заправский мол. Если вы говорите об этом беспорядке, тот медленно окинул взглядом выломанные двери, два стонущих тела и перепуганный персонал. "То я не виноват. По крайней мере, становится понятно, чего охрана у вас такая беспардонная, и не пустила меня с самого начала. Все вас!" Улыбка мужчины стала до безумия насмешливой. и вся дружная компания, которая перепёрлась с ним, поддержала его весёлым хохотом. Шестеро, включая самого Андрея, чем-то он напоминал Анины из Мировина, причём трое с огнестрелами, которые здесь называют пистолетами. Будь я в былой форме, всё это было бы не более чем пшиком, но вы имеем то, что имеем. К тому же у троих на пальцах точно такие же перстни, как и у грехотроли, а ещё у двоих символы были совсем другие, со странными линиями, закорючками — а также выгравированным римским числом 4. Ранг выше, так это скорее всего так называемые витязи, становится всё интересней. Есть шанс увидеть чего не стоят в бою. Напряжение в зале всё продолжало нарастать, и не сказать, что Боря был в выигрыше. Как красиво ты меня оскорбил, щенок! Вашего рода племени это не отнимешь. Расмеялся, звеняв, останавливаясь по риторуй метров от незваного гостя. Решили нарушить договор? Захотел войны с гамбитами. Интересно, что твой отец скажет на эти выходки. «О, поверьте, Борисов Николаевич, мой отец тоже не сидит без дела. Кто-то же должен провести разъяснительную беседу с вашим главой, загадочно протянул Бережанов. Жизнь идёт, люди умирают, времена меняются, а после забвения прайда старые договорённости можно уже не чтить. К тому же мы в курсе, что почти все ваши витязи и один ротая сейчас находятся в пятнах. Во имя горский бесчинст, как мне повезло. Да здесь же сейчас идёт передел власти. Хановцы решили воспользоваться моментом и поставить всех в сексуально выгодное положение. Да, хороший мир. Мне он определённо начинает нравиться. Жаль, что эта дрянная боль всё портит. Вот как А скал здоровьяка стал ещё шире. Решили подмять всё под себя. Умно. Кахатон грех роли играя жевалами, начиная коситься в мою сторону. Ну неужели ты думаешь, что наверху кого-то устроит стычка двух кланов? Похоже, побыть в роли зрителя не получится. Вам не стоит об этом упоминать. Род у вам не поможет в этот раз. Покровители среди дворян есть не только у вас. Аскар Ханаы давно хотели прибрать к рукам их дела на третьем кольце, как и все стигмы. Так что лучше сдайтесь и не сопротивляйтесь. Я не хочу огорчать отца, да и ваш клуб он обещал мне. Оглядевшись по сторонам, тот резко щелкнул пальцами и начал отдавать команды своим людям. "Амбала взять живым пригодится, охрану в расход, персонал собрать в одном месте. Будет исполн" Откликнулись сразу несколько хановцев, разрядоточилось по сторонам подвизги нескольких женщин, среди которых я узнал голос Менгеры, но по приказу как и бабский рёв, прервал громогласный рык звенива. Степной шакалён, думает, что он уже вырос? Или считаешь, что меня так просто взять живьём? Сдохни, сучонныйш. Скоро здесь будут мои люди. Ох, боже, что за вульгарность? Вяжите его, ребята. Вновь командовал парень со слащавой улыбкой. Нужно отдать звену его должное. Действовал тот быстро, весьма быстро для человека. Тот успел выводить из-под пиджака пистолет, но практически сразу рядом с ним оказался один и ветерый, и со всей тщательностью попытались пеленать здоровяка. Вот только уже в следующий миг раздался свист гальки, и свет над танцполом погас, образуя полумрак. После разнёсся звук бьющегося стекла. И бутылка коньяка, которая секунды ранее находилась на стольке рядом со мной, встретилась с затылком ветерана. Пошатнувшись, тот медленно и грузно стал заваливаться влево. А вот его коллеге повезло меньше. Тот лишь протяжный болезненно вскрикнул и свалился на поверхность танцпола с просто молниеносной скоростью. И через секунду под ним уже была небольшая лужица крови. Со стилетом в шее увы, не живут, но проклятие Метил-то метелтое в ухо. А досада и столь нелепого промаха я невольно цокнул. Хоть такое оружие не предназначено для метания, но я рианорец, и мне должно быть плевать, что метать в противника. Вот и тишику Харкины сыны, иначе отправитесь на встречу с моей госпожой. Тихо бросил я присутствующим между делом переваливать через перила и мягко приземляясь рядом с телом, а затем медленно подойдя к Боре, помог подняться тому с колена. Я, если честно, ожидала тебя большего. От такой небывалой наглости, нападавшей резко застыли, и стали переглядываться между собой, то и дело косясь в сторону стонущего ветерана и убитого витязя. Даже женские визги и охи с ахами утихли от столь кардинального изменения на танцполе. Но больше всех был удивлён Андрей Бережанов. Тот немигающим взглядом смотрел на труп своего человека, и сквозь образовавшийся полумрак пытался рассмотреть мой силуэт. А я, честно сказать, думал, что ты так и будешь стоять и смотреть, как меня убивают. Хекнул невольно Грех тролли, с благодарностью глядя в мою сторону. Да и я не по боевой части в клане, между прочим, решил оправдаться звеньев. Это раньше было совсем иначе. Я думаю, что после моего вмешательства нужно пересмотреть наш договор. Все непременно, Выдохнул блечко Борислав, внимательно вглядываясь в тела и показывая слабую усмешку. Где-то к метко метать научился. Впервые вижу, чтобы бросали стелеты в бутылку. Да ещё и в темноте надо же. Как-нибудь потом расскажу. Надеюсь, у меня не будет проблем из-за. Всё уладим, поспешил успокоить меня грех тролли. Чудно. худо. Трепещет руку Как же больно-то. В груди словно раскалённый клинок приложили, а суставы и мышцы будто выворачивают наизнанку. Ещё и мутить начинает. Видимо, в этом теле нужно меньше использовать искусство боя Реанора. По крайней мере, пока не верну рунное тело и речь. Неуравенчас ещё сдохнув в бою с такими отребьями». Ты ещё кто такой? Тебе жить надоело? Ты хоть знаешь, кто бы такие чьих людей ты убил? рявкнул визгливо Бережанов испепеляя меня взглядом. Какого хрена вы стоите? Валите его! Валите всех! Перешёл тот на ультразвук. Было и напущены лоск, как рукой сняла с высокомерного лица Асянина. А троица его подручных уже наставила на меня дуло пистолетов. И что, вы так просто возьмёте застрелите безоружного? Вы и или куски дерьма? Едко осведомился я, вглядываясь в замешкавшихся хановцев. Параллельно с этим отсигнализировал Бори и делаю шаг назад, чтобы полностью оказаться в тени колонны. И сделал это как раз вовремя. Две пули просвистели совсем рядом, выбив из колонны часть штукатурки. Остальной град пуль направился дальше и зарешетил барную стойку. Понятно, всё-таки куски дерьма. Что ж, я не удивлён. Звук битого стекла бутылок и скрип крушения мебели. Запах дорогого алкоголя и крови уже витал в воздухе. Очередная порция женских визгов и криков. Утробное пыхтение Борислава у соседней колонны, который продолжал изредка отстреливаться. И в завершение всему тяжёлые дыхание будущих смертников и выкрики приказов Бережанова. Всё это множество звуков ворвалось сначала в мои уши, после в голову, а затем сформировался и сам план будущих действий. Грех тролить. Фу. Борислав, слышишь меня? Громко выкрикнул я, перебивая звуки выстрелов, утробный крики Мигеры и других девушек, что скрылись на втором этаже и за барными стойками. Борислав! Да слышу я твою мать, спылил зло здоровяк, прожигая меня недовольным прищуром в полумраке. Ты хочешь поговорить именно сейчас? Тебе ничего не мешает, а? Нашёл время. «Плевать!» рассмеялся я, в крови уже вовсю играл адреналин, тем самым помогая мне справиться с болью. Просьба одна есть. Ты совсем сдурел? Заорал он, но, видимо, безмятежный вид сдался. Так не тяни ты кота за аппендицит, излагай. Вновь вспыхнул здоровяк, делая пару выстрелов из-за угла колонны. Когда я отрублюсь, найди мне место помягче и какой-нибудь эликсир для исцеления договорились? Прикрывая веки, осведомился я у него. Чего? Обескураженно рявкнул Бугай, глядя на меня, как на умолишённого. Совсем двинулся. Оглядись по сторонам. Ты что, незёж? Какой эликсир? Нас сейчас грохнут, если мы не продержимся. Какое к чёртовой матери место. Помягче. Оскалился я, раскрывая широко глаза. Надеюсь, хуже уже не будет, и это не прикончит меня. Хвалённой местной силы духа сейчас в теле нет, лишь крупицы бесконтрольного эфира. Хотя когда меня это останавливало, Заодно проверю, чего стою в таком состоянии. Отец бы одобрил. Поток здесь не годится, а вот двенадцать лезвий подойдут. Все звуки на мгновение стихли, и вместилище снова затрещало, обдав тело разрядом боли, и пруд раскалённого железа вновь зашевелился глубоко в груди. Теперь полная концентрация, ведь на такой бешеной скорости я без неё не попаду по целям». Последние остатки гальки, что были зажаты между пальцами, устремились в оставшийся на первом этаже фонари и лампы, и на смену полумраку пришла кромешная темнота, только не для глаз Рианорца. Внутри я ощутил пустоту, а в руке крепко зажатый стилет. После наступления полного мрака на долю секунды выстрелы стихли. А теперь пора. Первое лезвие, второе, третье, четвёртое. Впервым подох ветеран, что стоял ближе всех ко мне. Тот даже не понял, как это случилось, просто упал замертво. Стилет пронзил трахею, а затем и шею. Второму ветерану клинок вошёл под ребра и сердце. Очередная порция предсмертных хрипов, и на полу образовалось очередное мёртвое тело. Клуши с глухим стуком приземлились на глянцевую поверхность танцпола, а я уже был рядом с Витедем. Но даже сейчас он успел быстро сориентироваться и, похоже, увидеть мой силуэт даже попытался отступить, но с рассекающим звуком кинжал пронзил затылок, и его окровавленное остриё вышло в районе щеки не молодого мужчины. Пятое лезвие и шестое. Я уже намеревался рвануть к последнему, как тело резко и непривычно вздрогнуло. На смену пустоте пришла привычная колющая боль в груди, и уже через секунду я с упоминанием всех известных мне ругательств распластался на полу подобно своим жертвам вдыхая и выдыхая живительный воздух. Вот ведь позорище. Глухой болезненный стон вырвался изо рта. Это не дело, это помяту огненного беса. В момент потери сознания лишь успел заметить, как огромная туша зверя оказалась позади Андрея Бережанова и мастерски его скрутила. Молодец он всё-таки, молодец. Глаза полностью закрылись и перешло полное умиротворение во мраке. Город Царицын, второе кольцо, поместье Устиновых, кабинет главы клана Гамбит. Поздний вечер. Сумерки уже полностью сгустились на территории второго кольца, даже закат был сегодня необычайно чарующий. Вот только Георгий Устенов в углове клана Гамбит было не до созерцания вечерних красот. А всему виной был разговор с Бережановым, точнее, большая стычка. Вот ведь гребаный степняк умодарился подлизать. Тихо озлобился чуть седовласый мужчина с аккуратной бородкой и споньёлкой. Но все проклятья мужчины тотчас прекратились, когда раздался стук в дверь. А без какого-либо предупреждения дворецкого или секретаря сюда стучать могли отнюдь не все. Входи, чего как не родной или в первый раз. Хмуро бросил Устинов в сторону дверей, забрасывая ноги на стол. Дверь медленно приоткрылась, и в проёме показалась чуть грузная, но мускулистая фигура. Смотрю ты не очень-то и в духе. Разговор с Бережановым не заладился. Усмехнулся весело Борислав, делая несколько уверенных шагов по кабинету. Присев на стул рядом с окном, устремил свой довольный взгляд на главу клана, лишь искоса поглядывая на пару искореженных автомобилей у ворот поместья. Не заладился? Да это сука степная мне... резко вспыхнул Устинов, но почти сразу унял свой гнев, видя, что усмешка старого друга стала добродушней. "Договаривай, Жора, договаривай", снисходительно махнул рукой главный аналитик клана «Гамбит». А ты чего такой весёлый? У нас тут полная задница, ты лыбу давишь. Мы хоть и не древний клан, но проблемы вырисовываются прямо как у них. Так что, хотел Бережанов. Стигма этот твари хочет, процедил злой мужчина. Подлаганию тюжковые Псибаем. Также часть наших зданий в Ростове, Астрахани, Владикавказе и под Кизляром. И все здания тут в царицыне, мрыс ненасытная!» Рявкнул вновь Устинов чувством приложил по постолу кулаком. Неплохо так, присвистнул невольно здоровяк, вновь отводя взгляд к вратам поместья. Филиалы клана под тебе подмять хочет. Губа не треснет? Не треснет, этот сможет, устало выдохнул Георгий. Ты ведь знаешь, что многим дворянам плевать, что происходит с такими как мы. Главное, чтобы поставки были вовремя без задержек. А кто это будет, мы или хан? Им без разницы. Что тулаевы? Ничего, хохотал истерично глава клана. Его поверенный сказала, что они не будут вмешиваться в наши дрязги. Мог им всё равно. Территории так и так останутся за ними. Войны за землю не будет. Но им по барабану, кто на них будет работать. К тому же у Тулаева сейчас собственных проблем хватает. Аскархановы на короткой ноге с самими Грановскими. дело дрянь, хмыкнул Звенев. Как понимаю, вмешиваться или помогать они не будут. Одарённых или квалифицированных воителей тоже не дадут. Что насчёт Аскархановых? По слухам, они тоже не будут соваться в наши разборки, но это только слухи. Тулаев прекрасно должен понимать, что если нас не станет, процентов 70 или 80 поставок из Малых Пятен достанется Аскарханову сукин сын! На некоторое время в кабинете возникла тишина. И каждый мужчина думал только о том, что предпринять дальше, но улыбка с губ здоровяка так и не сходила. "Я вот не пойму, с чего ты так счастлив?" Вновь вспыхнул Георгий. "Да есть тут кое-какие мысли", вновь усмехнулся Борислав. "Пока ты здесь проводил беседу с Бережановым, его сынок пожаловал в мой клуб с тремя старшими ветеранами и двумя младшими витязями. К тебе в клубе охраны минимум ты как Удивление Устинова в этот момент было просто безграничным. Тот даже пристал с насиженного места. У нас завелась крыса. Кроме меня и ещё нескольких лиц, никто не знает, что ты наш главный аналитик. Мы для этого тебя и оставили на третьем кольце. Стоп, а какого хрена ты здесь сейчас сидишь? Ты как? Вот сейчас белозубый зрёк звеня втряся наиграно пальцем и запуская руку во внутренний карман пиджака Мы плавно подходим к тому самому моменту. Мне кое кто помог. Один юнец. По крайней мере, я так думал, что он юнец, пока он не освеживал бойцу Бережанову как рыбу, а перед этим разогнал моих варталов. Кто его обучал, интересно? Я тебе тут принёс, взгляни. Ты как не как ротай. Это записи из камер», — закричал мужчина, протягивая телефон другу. Думаю, тебе понравится. "Бурям", протянул недовольно Георгий. "У нас тут же попалная, ты ещё хочешь, чтобы я глазил на твой бред? Ты там не тронулся случайно, какой ещё енец? А если я тебе скажу, что ему всего 19 лет, он ещё неогранённый, а также не зарегистрирован в Плеяде, но его физическая сила на ранге витязя. Я всё проверил". В помещении вновь повисла пауза. Вот только взгляд главы клана Гамбит изумился и омрачился одновременно. У него сила духа. Тонус тина стал на порядок серьёзней. Как его пропустили Плеяды, их мастера? Третье кольцо простолюдин. В том-то всё и дело, Жора, тихо проговорил Звений, глядя прямо в глаза главы клана. Всех ведь он прикончил без силы духа. Жуткий пацан. Угу. Ладно, признаю, я заинтересован. Показывай что там у тебя. сообщил мужчина, вглядываясь в видео на телефоне, но почти сразу обратил свой взгляд на аналитика. Только как один пацан сможет нам помочь в нашем деле? Да ведь не просто так затеял этот разговор. Смотри внимательно, а после я тебе изложу свои мысли.